Глава двадцать седьмая. Ты точно хочешь быть со мной там? – спрашивает Настя, как только мы паркуемся на стоянке клиники. всю дорогу она нервно теребила ручки своей сумочки и не отвечала на телефонные звонки. Да, твердо но тихо отвечаю я. п о ш л и Свет уже три раза звонила. Выхожу из машины, помогаю Насте. Она все время держит свою руку на животе, поглаживает его, боится, что завтра этого не будет. В клинике под пристальным взглядом и и перешептыванием коллег мы проходим к л и ф т а м И я прижимаю к себе Настю, обнимаю за талию, целую ее волосы. Несколько секунд на лифте и мы в нужном нам отделении. Настя не сразу выходит из лифта, медлит. Мне приходится задержать его. Не нервничай, шепчу ей на ушко, буквально подталкивая ее к кабинету УЗИ. Не успел я п р и т р о н у т ь с я к дверной ручке, как дверь распахивается и нас встречает улыбающаяся с в е т л а н а Викторовна. Вижу, что и она нервничает, но как врач держится достойно. Анастасия проходит за ш и р м у снять куртку и разутся, ь воспользовавшись этой заминкой, подхожу к Светлане. у с п о к о и т е л ь н о приготовила, шепчу я. Мы со Светой обсудили этот момент заранее. Без Насти, и если что-то пойдет не так, моей девочки будет плохо вдвойне. Боль от прошлой утраты и новая р а з д е р у т ее душу и сердце, обрушится на нее как лавина. Нам придется в к о л о т ь ей очень сильное успокоительное с о с т о р н ы м и произвести чистку, пока она будет в отключке. Да, но я уверена, она не понадобится. Поворачивается ко мне спиной и громко говорит: Настенька, результаты анализов пришли. Синдромы Дауна и Патау о т р и ц а т е л ь н ы В целом анализ крови хороший, но гемоглобин немного понижен. Я выписала тебе железо в таблетках, но помимо них рекомендую кушать печень и гранаты. Я не люблю с у б п р о д у к т ы Значит, н а л е г а л на гранаты. Светлана присаживается к аппарату. Ну, готова? Ложись на кушетку, оголяй живот. Настя послушно стягивает одноразовую пеленку, ложится и дрожащими пальцами задирает футболку. Я подхожу ближе, ставлю стул у кушетки, присаживаюсь и беру любимую заруку. Светлана выдавливает необходимое количество геля на живот и прикладывает датчик. На мониторе появляется изображение. Настя перестает дышать и даже не пытается смотреться в него. Я сильнее с жмаю и ее п а л ь ц ы знак поддержки. Несколько секунд Светлана внимательно смотрит на монитор. Мы же ожидаем, что она наконец начнет перечислять протокольные показатели, которые вписываются в листок обследования. Но вместо этого мы слышим из динамиков биение сердца. Светлана, не п р е д в ж д а я этим поступком, дает нам то, что волновало больше всего. Он жив, его сердце бьется. У Насти по щекам бегут слезы радости, страх отпускает, и она наконец расслабляется. Ну что, продолжаем? Улыбаясь, с п р а ш и в а е т с в е т л а н а на что мы оба просто киваем ей в ответ. Звук прекращается, и доктор внимательно начинает изучать изображение на мониторе. Срок 13-14 н е д е л ь Размер плода соответствует сроку. Что дальше говорит Света, я не слышу. Все как сквозь вату. Я не могу оторвать взгляда от своей девочки и ее живота. Ее глаза наполнены счастьем и надеждой. Я счастлив. Больше у меня и не надо. Держите фото на память. Подруга передает мне первый снимок нашего малыша. Обязательно дома поставлю рамочку, которую купил заранее. Настя, они не знают, она лежит в комоде и ждет своего часа. Настя вытирает живота гель и одевается, а затем, не сдерживая эмоций, обнимает подругу. Все, этот волнительный прекрасный момент пережит, можно двигаться дальше. Настя, а ты можешь задержаться. п о н и м а ю будущую жену за талию, не упустив возможность погладить ладони животе. Чику п о п е с девчонками, например. Она ничего не говорит, лишь в о п р о с и т е л ь н о приподнимает бровь. Мне нужно в отделение зайти посмотреть, как Крым исправляется на моем месте. Переживаешь? – спрашивает она, понимая м о е в о л н е н и е Немного. Я впервые за много лет ушел в отпуск и оставил вместо себя молодого хирурга. Коршунов, конечно, обещал страховать мальца, но от этого мне не становится спокойнее. Хорошо, – соглашается Настя, уже общаясь взглядами с подругой. Иди, мы будем в моем кабинете, – говорит мне Светлана. И я быстро. Целую свою женщину губы. Можешь не торопиться, нам есть о чем поговорить. Понял. Оль, бери Юльку и ко мне, чай пить будем. Светла на звонит старшей медсестре по внутренней связи. Ну, пошли, отметим этот день чашечкой душистого ароматного чая с бергамотом. С бергамотом я люблю. Через несколько минут подруги присоединяются к нам, разливаем чай по кружкам и разбираем бутерброды по тарелкам. Молодцы девчонки, что догадались прихватить с собой мясо, а у меня аппетит проснулся зверский. Тревога отпустила и проснулась обжорка. Ну что, мамочка, как тебе ремонт в квартире? Интересуется Юля. и А откуда вы про ремонт знаете? Раньше я с ними это не обсуждала. Девочки невольно начинают прятать от меня свои глазки. Сговор за моей спиной, значит. Он хоть что-нибудь сам сделал? Интересуюсь я. Он все сам делал. Быстро реагирует Ольга. Мы лишь немного помогли. Насколько немного. Я не хочу увлечь и т Олега в чем-то плохом, просто любопытно. Мне даже нравится, что ему помогли именно мои девчонки. Они какая-нибудь девица из магазина с третьим размером груди. Но откуда мужику знать, как обставлять детскую комнату? Начинает Юля. Какая мебель нужна? Какие обои подобрать? То есть мебель выбирали вы? Нет, мы лишь перечислили, что нужна кроватка, пеленальный столик, комод, дали ему ссылку на один очень хороший интернет-магазин и все, выбирал он сам. И между прочим, он нам даже не показал, на чем остановился. Пожаловал Света, девочки молча а девочки м о л ч а к и в ноль. А кресло-качалку кто посоветовал? Не я, отвечает Толя. Я ничего не говорила, шепчет Юля. Это он сам, улыбаясь, говорит Свет. А ведь какой молодец, все предусмотрел. Укачивать малыша удобно, села и наслаждайся. А мы-то круги по комнате наворачивали из угла в угол, а потом со спиной маялись. Никто не ожидал подобного проявления творческого таланта главного хирурга клинике экстренной помощи. Это точно, соглашается Ольга, вспоминает те годы, когда дочь была совсем маленькой. д е т с к о я это как себе? Невероятно. Делю своими ь с эмоциями с подругами. Я не ожидала подобного, но в душе мечтала именно о такой комнате для малыша. Сейчас покажу. Я сфотографировала, пока Олег в душе был. Разблокировал телефон, показываю подругам снимки. их всего пять, но комната запечатлена со всех ракурсов. Как красиво! восхищается Ольга. Белая мебель все-таки очень шикарно смотрится. А у о л е г а хороший вкус, умиляется Света. Так до мелочей все продумал. Даже я, женщина, и половину бы не купила из всех этих современных примочек. Продолжает Света, рассматривая ф о т о г р а ф и и Это потому, что у тебя уже есть дети, комментирует Ольга. Ты прекрасно понимаешь, что и половина из этого арсенала им не понадобится вовсе. Ну или в о с п о л ь з у ю т с я лишь единожды, а потом задвину далеко в шкаф. Но пусть п о т е ш е т с я р а з ж и з н и т с Ко второму ребенку они будут умнее. Правда жизни, смеется Юлия, и я вместе с ней. А спальню он тебе показал? Как тебе новые шторы? Вы и про нашу спальню знаете? Удивляюсь я. Нашу? Как красиво звучит. Ольга у л ы б а е т с т п а е т чай. И непривычно, сознаюсь. Я, если честно, боюсь. Мы же практически не жили с ним вместе. Пару ночей не в счет. Мне страшно идти к нему в квартиру на совсем. Я не чувствую там как дома. Это временно е ощущение, утешает меня Ольга. Пару дней твой мандраж пройдет. А если не хочешь ждать, то в н е с и в его квартиру что-то свое. По дороге домой заверните в магазин, купи набор посуды, вазу для цветов, новый веник, все, что душа потребует. Поставишь кружки, чашки так, как нужно тебе, и ощутишь себя хозяйкой. у в е р е н а Не сомневайся, утверждает Света. К тому же Олег так старается, он тебе не откажет в этом маленьком безумии. Тем более сегодня, после такого эмоционального всплеска, напоминает Ольга про сегодняшнюю встречу с нашим малышом. Не думала, что он будет таким, задумывается Юля, трепетным и внимательным. Мы привыкли видеть его с другой стороны, ну, п о о т н о ш е н и ю к женщин. а м Ты очень хорошо на него влияешь. Думаю, что не я, а ребенок. Кстати, Света, а ты не сказала нам пол ребенка? А вы не спрашивали? Кто? Нападаем на Светлану втроем. Не т о м и Кроватку набор не покупайте, мы сами подарим. Медли с ответом подруга. Я уже присмотрела в магазине синие одеяльца. А, -а, а, мальчик! Радуется Юля, как будто это она беременна. Ты расстроилась, девочку хотела? – спрашивает Ольга, так как я никак не реагирую. И все потому, что я только сейчас в п о л н о й мере осознала, что внутри меня ребенок и не просто ребенок, а это мальчик. Я могу придумать ему имя, купить вещи, игрушки. Я в шоке. Нет, мне не важно, кто. Главное, что сын здоров. Олег будет счастлив. Он, как и все мужчины, мечтает о наследнике и продолжателе фамилии. Когда свадьба? Как же быстро выменяете т е м у разговора, девочки. Ремонт квартиры, пол ребёнка, теперь свадьба. Никакой свадьбы. Сразу обрываю я. Уже была одна, мне хватило. Просто распишемся и всё. А как же мы? Мы хотим отметить это событие. Мы подумаем над вашим пожеланием. Олег только сегодня сделал мне предложение, мы ничего не обсуждали. Вечер в ресторане вам не замылить, строго предупреждает меня Юля. и И если понадобится, мы сами вам свадебный вечер организуем. Точно, подхватывает Тольга. Эта идея, девочки, это неправильно, возмущаюсь я. Давайте по порядку. Сначала надо пожениться. Вы можете расписаться в любой день. Беременным месяц ждать не надо. Представьте справку вместе с заявлением, и вас распишут мне в очереди. К тому же, если вы не хотите торжественную регистрацию, то процедура вообще упрощается. Пару минут, и вы муж и жена. и Я пока не готова, честно признаюсь я. Я вообще хочу расписаться перед самыми родами. Но он знает, что Олег не будет ждать так долго. Я что-то м а н д р а ж и р у ю Может это просто гормоны, а может старые обиды не отпустили до конца. Это потому, что ты сегодня перенервничала, о б н и м а е т меня Света, а я невольно плачу. А уже через неделю будешь пилить о л е ж и к а А что это ты на м н е не женишься? Точно. Так и будет, соглашается Ольга. Что будет? – спрашивает Олег, входя без стука в кабинет. А п о с л у ш и в а т ь женские разговоры не хорошо, а иногда и вредно для здоровья. Юля привлекает его внимание на себя, пока я быстро вытираю слезы. Я учту, смеясь отвечает Олег и разворачивается ко мне. Поехали домой. Поехали. Олег бережно берет меня за руку и ведет к выходу. Настя, не забудь про магазин, напоминает Тольга. Вот рыжая зараза. Какой магазин? с интересом спрашивает Олег. По дороге расскажу.